Глава 10. На следующий день, когда оба джентльмена еще трудились в конторе, я украдкой вышел из дома, чтобы нанести обещанный визит Мини и ее матери. Нельзя было не заметить, что мать и дочь действительно находятся в стесненных обстоятельствах. Они жили в бедном предместе Франкфурта на левом берегу реки. Все в квартире было чисто и опрятно, дешевая мебель была расставлена со вкусом, Но никакие уловки не могли скрыть убогого вида гостиной, куда меня привели. Представляю, как расстроился бы Фриц, увидев очаровательную мину в столь непрезентабельном месте. Покосившаяся дверь скрипнула, и в комнату вошла и Изавель, как именовал ее аноним, в сопровождении дочери. Во всех странах есть особенные женщины, которые где бы ни появлялись, сразу приковывают к себе внимание. Заполняя собой все пространство, они царят в нем, как великие актеры царят на сцене. К разряду этих удивительных существ принадлежала и мадам Фонтен. Когда она вплыла в комнату, убогая обстановка померкла, и даже хорошенькая мина в присутствии матери утратила часть своего очарования. Однако ни в манерах вдовы, ни в ее облике не было ничего, что бросалось бы в глаза. Она была среднего роста, слегка полновата, что говорило о том, что ей под сорок. Но в грациозности ее движений, во властном выражении лица, завораживающих манерах, было нечто особенное. Темные глаза словно затаились под приспущенными веками, что дало повод ее врагам видеть в этом затаенное сладострастие. Я же заметил в выражении ее лица скорее некоторую жестокость, которая мгновенно пропадала, Когда она смотрела на дочь, у сладострастных натур по большей части выделяется нижняя часть лица. Но у мадам Фонтен губы были тонкие, а подбородок слишком мал. В густых роскошных волосах кое-где поблескивали серебристые нити. Цвет лица был бледноват. Но, несмотря на эти недостатки, она производила сбивающие с ног, ошеломляющие впечатление. На ней был простой траурный наряд вдовы, но я не побоюсь сказать, что никогда не видел столь элегантно одетой женщины. Мина сделала робкую попытку представить меня по всем правилам, но мать шутливо ее прервала и протянула ко мне свои удлиненные, белые, сильные руки таким сердечным движением, будто мы были давними добрыми знакомыми. «Я не скоро вступаю в дружбу». «Мне сначала надо пудсолис соли съесть», — сказала она. «Но вы, мистер Дэвид, особый случай. Вы проявили такую заботу о моей дочери, что я уже при первой встрече вижу в вас друга». Думаю, я точно воспроизвел ее слова. Жаль, что не могу передать очарование этого дивного голоса и непринужденных манер. И все же в ее присутствии я ощущал некоторое напряжение». Меня не влекло к ней так сильно, как к дочери. Темные глаза пронизывали меня из-под приспущенных век. Их взгляд, казалось, достигал моего сердца и угадывал его тайные мысли. Однако нельзя сказать, чтобы я испытывал к ней недоверие или неприязнь. Эти чувства предостерегли бы меня от влияния, которому я тут же подчинился. Что его источало, загадочные глаза или особый стиль общения – Или то, что в последнее время называют животным магнетизмом, не решаюсь назвать. Точно могу сказать, что она мало-помалу подчинила мою волю своей. И я стал отвечать на самые коварные вопросы с такой откровенностью, будто говорил с давним и близким другом. «Вы впервые во Франкфурте?» — начала она. «Нет, мадам, был здесь уже два раза». «Вот как, и каждый раз останавливались у мистера Келлера?» Да. Она проявила живой интерес к моему краткому ответу. «Выходит, вы с ним довольно близки», — сказала она. «Настолько, что можете попросить об услуге или представить друзей?» Я постарался ответить как можно осторожнее. «Я близок с ним настолько, насколько может молодой клерк быть близок с руководителем фирмы». «Так вы у него клерк», — повторила она. «А я полагала, что вы живете в Лондоне у тети». Мина впервые перебила мать. «Ты забыла, мама, что у фирмы три владельца. На двери конторы на главной улице они все перечислены. Вагнер, Келлер и Энгельман. Фриц рассказывал, что отделение во Франкфурте – это часть большой фирмы, которой руководит мистер Вагнер. Я верно говорю, мистер Дэвид?» «Совершенно верно, мисс Мина. Но при нашем лондонском офисе нет такого великолепного сада, как у мистера Энгельмана». «Позвольте преподнести вам букет из цветов, которые он разрешил мне сорвать в его саду». Я хотел таким действием перевести разговор на другой предмет, но вдова продолжила допрос, в то время как Мина восхищалась цветами. «Значит, вы клерку мистера Вагнера?» – настойчиво вопрошала она. «Был». Мистер Вагнер скончался. «О, и кто же теперь возглавляет этот крупный бизнес?» «Не знаю, почему» но мне не хотелось говорить о тетке и ее делах. Однако вдова Фонтен так живо жаждала продолжения, что я был вынужден удовлетворить ее любопытство. Узнав, что бизнес теперь возглавляет вдова мистера Вагнера, она вцепилась в меня мертвой хваткой и требовала все новых подробностей. Мина тоже проявила к этой теме живой интерес, но по другим причинам, ведь именно в тетушкин дом жестокий мистер Келлер сослал фрица. Вопросы вдовы и дочери чередовались с такой скоростью, что я не могу сейчас их воспроизвести. Но последний вопрос врезался мне в память, благодаря неожиданной реакции на ответ. «Ваша тетя, наверное, интересуется делами здешних партнеров. Как вы думаете, мистер Дэвид, может она когда-нибудь посетить Франкфурт? Вполне вероятно, что тетя приедет во Франкфурт еще до конца года». Вдова бросила быстрый взгляд на дочь. Было видно, что Мина, как и я, не уловила скрытый смысл этого взгляда. Миссис Фонтен повернулась ко мне со словами извинения. «Простите, мистер Дэвид, есть одно небольшое домашнее дело, о котором я забыла». Она подошла к маленькому столику, где лежали письменные принадлежности, написала несколько строк и, не вкладывая в конверт, вручила листок Мине. Отнеси, дитя мое, эту записку вниз нашему дорогому другу и, проходя мимо кухни, приготовь, пожалуйста, чай. Вы ведь останетесь на чай, мистер Дэвид. Это единственная роскошь, какую мы себе позволяем, и готовим его всегда сами. Первой мыслью было отказаться под каким-нибудь предлогом. Таинственность, окружавшая домашние заботы вдовы, была мне не по вкусу. Но Мина упросила меня остаться. «Побудьте с нами еще немного», — с наивным простодушием сказала она. «У нас здесь так мало развлечений. Возможно, я нашел бы в себе силы противостоять имени, но ее мать почти насильно удержала меня. Она с величием императрицы опустилась на потертый диванчик в углу, пригласила меня сесть рядом и положила свою холодную тонкую руку на мою. Это прикосновение заставило меня испытать волнение» приятное и тревожное одновременно. Не знаю, как точно его описать. В результате я согласился остаться, и Мина оставила нас вдвоем. «Я хочу рассказать вам всю правду», — начала она, как только мы остались одни. «И я могу это сделать только в отсутствии дочери. Вы наверняка видите, в каком мы бедственном положении». Она слегка сжала мою руку. Я ответил, насколько возможно, деликатнее, что очень сочувствую им. Для меня их положение не стало неожиданностью, так как я слышал об этом раньше. «Когда вы вчера так великодушно помогли Мине?» — продолжала она. «Вы не ведали, что письмо принесет нам большое разочарование, как собственные все предыдущие. Я приехала сюда, чтобы просить помощи у богатых родственников. Они отказали мне в ней». Тогда я связалась с другими членами моей семьи, проживающими в Брюсселе. Во вчерашнем письме я прочла ответ. Снова отказ. Наша хозяйка добрая, но бедная женщина, и вовремя не заплатить ей за жилье было бы жестоко. Вчера я сочла нужным сообщить ей о нашем отъезде через неделю, но сейчас в записке написала, что отъезд откладывается. Дело в том, что для меня мелькнул лучик надежды. И вы, мистер Дэвид, тот человек, который подарил мне его. Меня это более чем удивило. «Каким образом?» спросил я. Вдова шутливо похлопала меня по руке. «Немного терпения», продолжала она, «и скоро вы все узнаете. Будь я одна, меня не охватывала бы такая тревога. Я хоть завтра пошла бы в экономке, поверьте. Я росла в атмосфере утонченности и роскоши, и выйди замуж, в большой степени этого лишилась. Однако взвалила на себя заботу о доме, не роптала на судьбу и не утратила самоуважения. Бедности, невзгоды, хороший учитель, Дэвид. Вы разрешите себя так называть? Так что если услышите о месте экономки, сообщите мне, хорошо? Я не мог понять, говорит она это в шутку или всерьез. «Однако у меня есть дочь», — вновь заговорила вдова, и она, к несчастью, отдала свое сердце сыну мистера Келлера. «Если бы дело шло только о наших материальных интересах, мы с Миной не пали бы духом и уж на хлеб-то себе заработали. Но в спокойное течение нашей жизни вошел третий человек, мой соперник в сердце дочери, и хуже всего, что его отец запрещает сыну жениться на ней». Неудивительно, что я чувствую себя сбитой с толку, раздавленной и беспомощной. И я не преувеличиваю. Я знаю натуру дочери, нежной и чувствительной девушки, можно сказать, не от мира сего. Если она любит, то всем сердцем. День за днем я вижу, как она страдает и чахнет в разлуке. Вы возродили в ней надежду, но это только на время. Будущее не сулит ей ничего хорошего. «Если она потеряет фрица, сердце ее будет разбито. О, Боже! Она все, что у меня есть, а я не знаю, как ей помочь, как спасти!» Тогда впервые я услышал в ее голосе истинную боль. Она отвернулась и в отчаянном порыве закрыла лицо руками. На это было больно смотреть. Я постарался как смог утешить ее. «В одном вы можете быть уверены», — сказал я. Сердце Фрица всецело принадлежит вашей дочери. Что бы ни случилось, он останется ей верен. В этом я не сомневаюсь, — печально отозвалась вдова. Я ничего не имею против выбора моей дочери. Фриц — хороший молодой человек и верный, как вы сказали. Но вы забыли о его отце. Я презираю мистера Келлера. Она повернулась ко мне, и в наполненных слезами глазах сверкнула нескрываемая ненависть. Как можно уважать мужчину, который верит грязным наветам и не дает возможности беззащитной женщине оправдаться? Я писала ему, но ответа не получила. Который заявляет, что никогда не даст согласия на брак сына с моей дочерью, все из-за того, что мы бедны, конечно, уверяя, что это из-за моей дурной репутации, и от этого низкого человека зависит счастье и сама жизнь моего ребенка. О себе я не думаю. Но ради дочери я готова пойти на унижение, чтобы защитить себя, побороть его предрассудки и, вопреки всему, добиться уважения. Но как заставить этого человека меня выслушать? Как добраться до него? Я понимаю, что вы не в том положении, чтобы помочь мне. Вы и так много сделали. Господь вас возблагодарит. Вдова поднесла к губам мою руку. Я предвидел, что будет дальше, и попытался заговорить, но она не дала мне шанса. На меня обрушился новый поток ее красноречия. «Да, мой дорогой друг, мой бесценный советчик», — продолжила она, «вы натолкнули меня на мысль о возможном вмешательстве человека, чье влияние неоспоримо. Ваша замечательная тетя — глава фирмы, и мистер Келлер должен прислушиваться к своей очаровательной хозяйке. Вот моя единственная надежда». Ради этого я продам оставшиеся у меня драгоценности и буду ждать миссис Вагнер во Франкфурте. Вы вздрогнули, Дэвид? Что напугало вас? Неужели вы думаете, что я злоупотреблю добротой вашей тети или стану просить об услугах, которые она не в силах мне оказать? Миссис Вагнер уже знает от Фрица о нашей ситуации. Пусть она увидит Мину, я же останусь в тени. За меня выступит дочь». Она будет просить о единственной вещи, какой я хочу — встречи с мистером Келлером и возможности оправдать себя. Скажите откровенно, разве я многого прошу в надежде, что ваша тетя уговорит отца-фрица принять меня?» Это была действительно скромная просьба, и все же я испытывал сомнения. Я оставил мистера Келлера за сочинением письма, в котором он не одобрял привлечение женщин на работу. Письмо он намеревался отправить тётке в тот же день. Хорошо зная их обоих, я боялся, как бы письменная полемика не переросла в личную ссору. Если мистер Келлер проявит упрямство, тетка покажет, у кого воля сильнее. Тогда не может быть и речи о личных просьбах, и судьбу мины затянет густой туман. Это с одной стороны. С другой у меня сложилось впечатление, что у вдовы Фонтен не столь скромные планы на встречу с теткой. Я корил себя за то, что был не сдержан в разговоре, и не знал, как ответить на обращенную ко мне просьбу. «Мне помог случай», — за дверью послышался голос мины. «У меня обе руки заняты, пожалуйста, откройте». Я бросился к двери, вдова приложила палец к губам. «Ни словами не прошу», — шепнула она. «Мы ведь поняли друг друга, правда?» «Да, конечно», — сказал я. «Больше мы к этой теме не возвращались». Очаровательная Мина вошла с подносом в руках. Особое внимание она просила обратить на пирог, который испекла своими руками. "Я умею готовить", сказала она, "и шить тоже. Если Фриц будет беден, я смогу исполнять роль служанки". Наш разговор за столом был ничем не примечателен, нет смысла его приводить. Помнится только, что мне было хорошо. После чая Мина пела. Я недавно слышал один такой же душевный романс И у меня на глазах от мелодичной простой песни выступили слезы. В этот вечер луна взошла рано. Взглянув на часы, я увидел, что пора уходить. Стоя у окна, Мина восхищалась игрой лунного света. «В такой вечер стыдно сидеть дома», — сказала она. «Мамочка, давай проводим мистера Дэвида, хотя бы до моста и полюбуемся мерцающим на воде лунным светом». Мать согласилась, и мы втроем вышли из дома. На мосту мы остановились. Тем временем набежали облака, и лунный свет лишь изредка озарял воду. Мадам Фонтен сказала, что становится зябко. Видно, будет дождь, и им пора возвращаться. Я предложил проводить их до дома, но они отклонили предложение, настояв, чтобы я продолжил путь. Мы договорились, что на днях я их навещу. Когда мы произносили прощальные слова... Лунный свет пробился сквозь облака, осветив проходившего мимо солидного пожилого джентльмена с трубкой во рту. Заметив меня, он остановился. И тогда стало видно, что это мистер Энгельман. «Спокойной ночи, Дэвид», — сказала вдова, протягивая руку. В этот миг лунный свет полностью ее залил. Мина держалась в тени. Через мгновение мать с дочерью уже отходили от нас. Мистер Энгельман провожал глазами статную фигуру вдовы, пока дамы не скрылись из виду. Тогда он восхищенно сжал мою руку. «Дэвид», — проговорил он, — «кто это прекрасное создание?» «Вы о ком из них?» — лукаво спросил я. «Конечно, о даме в трауре». «Так вам приглянулась вдова, сэр?» «Приглянулась. Дорогой мой мальчик, знай, что до этого момента ни от одной женщины моя трубка не гасла». И он продемонстрировал фарфоровую чашу на длинном мунштуке. А она это сделала.